Так и началась моя новая жизнь. Следующий день после свадьбы принес сплошной позор. Не могло ли быть иначе? И через день был позор, и была тоска. Но, слава богу, я выяснил, что можно не спать в спальне Розамунды каждую ночь. И мы разошлись жить по разным углам. Так все и пошло. Розамунда жила в кабинете для рукоделия. Там у нее свиток, камеристки, чтица. Там ей читали слегусловнявые баллады о неземной любви и рыцарские романы, в которых у героев дивная стать.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 и я его штудировал не хуже, чем заклинание. Я же отлично понимал, дар даром, но деньги тоже нужны. Книжка была совсем новенькой, когда я ее украл, а теперь выглядела довольно-таки неказисто, но зато я мог ее читать наизусть с любого места, как священное писание. Хенрик Волонский был моим единственным авторитетом, кроме некромантов древности. С помощью моего учителя и я потихоньку разобрался во всех политических сложностях. На это уходило адовое уйма времени. У меня иногда просто мозги закипали, когда я пытался сообразить, какой тайный смысл заключен в какой-нибудь простой новости и что она дает. Но я кожей чуял, что это пригодится. Потому что я понял, никто из вассалов не спел напрямую уврать моему папеньке. Они говорили чуть-чуть меня и ударение, и он думал, что все прекрасно. А вокруг была полная задница. Самые невинные вещи оборачивались самыми подлыми интригами. Три законченных подонка пример канцлера казначей. Обворовывали моего батюшку заодно с между горем так, что комар носа не подточит. А все потому, что они тоже читали старика Хендрика. И батюшка читал рассуждения о скалиной охоте и достоинство породистых лошадей. Я пока ничего не мог сказать, но я по-прежнему принимался к сведению. Я очень уважал этих троих, но уже тогда был совершенно уверен, что прикажу их повесить, как только надену корону. В казне не хватает денег, чтобы платить им жалования в тех масштабах, в котором они воровали. Два или три раза в месяц меня ловил личный лекарь Разамунды, чтобы сообщить, что сегодня Сударна будет ожидать меня в своей Это были какие-то ее особые дни, которые вся компания рассчитывала по звездам или еще почему-то. Дни, когда мы могли наконец подарить между речью продолжение династии. Этих дней я через некоторое время ожидал как приступов зубной боли, а после них мне снились кошмары, настолько же страшные, насколько и неприличные. Адар? С тех пор, как я убил Людвига,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 И, отпуская призраков на волю, я радовался за них и злорадствовал над предками. Однажды, когда часовой заснул, я украл у него ключи и спустился в дворцовое подземелье. В нем не держали узников уже лет пятьдесят. Папенька не любил, чтобы его питаемых мешали ему пригампировать, так что враги короны переехали в башню благочестия. Зато я нашел тут немало интересного для себя. Да рассветил ярче любого факела, высвечивал потрясающие вещи. Я до такой степени научился общаться с неупокоенными, что имел даже разговор со страдающей душой бедолаги, замурованного в стену сотню с небольшим лет назад. Он осторожно, преливно сказал пару добрых слов о тогдашней королеве, причем святую правду, как я понял. Но ни королева, ни ее префонный супруг этого ему не простили, именно потому что это была правда. Мы с ним поспетничали о королевской власти, и я простил его от имени предков и облегчил ему уход, насколько смог».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 И стал, таким образом, моим первым настоящим вассалом. Добровольным. Чудный призрак. Когда он собирался в подобии телесной формы, становился мерцающей тенью сухого, сутулого старикашки в берете с первым и старинном костюме. Роковал у кафтана, вроде кол кочанов капусты. В свое время он служил по тайным поручениям у тогдашнего канцлера. Совершенно вышесредний был сутяга, наушник, доносчик. В курсе всех дворцовых интриг. Кто, где, кто с кем, кто о чем болтает.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 а умолял только отвязать от места смерти, чтобы он мог бродить, где захочет, и служить мне верой и правдой согласно своей потрясающей, отточенной годами квалификации. «Я, — говорил, — ваше драгоценное высочество, — теперь-то, стало быть, могу куда больше пользы принести. Я же теперь и через дверцу, и через стеночку в любую щелочку проградаться могу. Коли бы мне суметь из-под поля-то выйти, уж я бы вам, ваше высочество, на все раскрыл глаза-то». Людишки-то чай вовсю избаловались без пригляду-то. Вот как бы мне раньше этот талант иметь, уж снежки то не обрадовались бы. Злодей-то чай думает, что на него и управы нет, а ну права-то вот она. А для себя-то мне ничего уже не надобно. Лишь бы все по закону состояло. И хихикал. Душка только сильно убивался, что ручку у меня был бы взять не может. Я его отрезал. И даже пожаловал придворную должность, шеф в тайной канцелярии.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 Старикан любил рассказывать, и рассказывал весьма захватывающе. Сижу, бывало, вечером на охапке соломы убойницы. Свет из нее красный, закатный, ветреный. А Бернард рядом, еле-еле виден, будь то карандашом на стене нарисован, и не спеша так излагает. дядюшка то ваш, принц Марк, по то вашему, не больно сокрушается. Своими ушами слышал, как он вашему кузену на да своим бароном говорил, шумов. Теперь самое время настало выжидать да надеяться, мол, маменька ваша, ваше высочество, другого сынка по слабости своего здоровья представить не сможет, а вы, ваше высочество, у государя не в милости. Ведь нарекал пакостник, чтобы своего щенка обход вашего высочества на том вскромоздить, так и так и сказал, не посовестился. В общем, я потихоньку с помощью Бернарда весь двор разделил на настоящих врагов, пассивных врагов и недоброжелателей.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 С тех пор, как я прикончил губернера, придворные профессора и мудрецы ко мне в наставники не рвались. Батюшка решил, что если уж я умею читать и писать, то большего и не надо. И так от меня одна головная боль. А вот буду еще и слишком умным. Поэтому я до всего доходил сам. Дар много помогал. Дар и чутьё. Но я все таки понимал, что будь у меня учитель, дело шло бы куда быстрее и толковее. А то я же совал нос во все книги подряд. Что казалось непонятным, откладывал, выбирал, что поинтереснее, начинал ставить опыты, соображал, что не знаю самого главного, и снова лез туда, где сложно. Иногда впору было рыдать без слез и башкой о стену биться. Так это оказывалось тяжело. У меня, к примеру, в 17 на руках живого места не было. Я учился поднимать мертвецов проклятой кровью. Удирал ночью на кладбище, чистых душ. Благо от дворца это четверть часа быстрой ходьбы. Искал даром могилу посвежее, рисовал кабалу, резал запястье, обращался к той самой стороне, капал кровью на выскопанную землю. Когда первый труп встал, у меня от радости дыхание сперло. Будто весь мир подарили. Могу. Додумался, сил хватило. Прости, Господи, извините за подробности, просто расцеловал эту куелую бабку, которая мирно обочила, наверное, от старческих болячек. Ничегошеньки она не могла. Водила мутными гладилками туда-сюда, и покачивалась, пока я танцевал вокруг нее. Приказов не слышала и не понимала, но она все-таки встала, а потом легла на место. Я был такой счастливый. Наверное, мое упражнение кто-то видел. Слухи обо мне пошли гадкие и запредельно. Все старые сплетни теперь просто в счет не брались. Не верите, что я забавлялся с трупами девиц? Честное слово, мне это в голову не приходило. Я одно время готов был переселиться в избушку кладбищенского сторожа, чтобы вообще с кладбища не вылазить. Да, у меня порезы на руках не успевали заживать. Но чтобы обольщаться сомнительными достоинствами покомниц, идиоты. Когда кто-нибудь из рыцарей это и ночует в конюшне, про него почему-то не говорят, что он справляет грех с кобылами. тех трупов непосвященные жутко боятся. Никогда не понимал, с чего бы. При дворе болтали об оживлении, о том, что трупы выживают живых женщин, что будто то голову разорваться на куски и сажать каждого, кто их увидит. Ну, не бред. Ничего они не хотят, тем более всяких любовных глупостей. И есть не могут. Как они, интересно, переваривают пищу мертвой. Поднятый труп просто машина. Часовой механизм, который заводит дар. Некромант может им управлять, руководить. Но сам труп просто вещь, как любая вещь. Душа его уже далеко, и на душу это никак не влияет, как на голову живой девственницы не влияет то, что от ее остриженных волос сделали шиньон. И кто-то его носит. Нет, кусаться труп можно составить. Зубы же у них есть, если при желании от старости не выпали. Только мертвецу ведь все это равно. Терзать кого-то или репку сажать. Мертвым телом, как мужики говорят, хоть сарай подпирай. Но простые объяснения никого не устраивают. Всем кажется, что некромантия – дело страшное и таинственное. Поэтому даже самая обычная процедура в ней тоже таинственные и страшные. А в страшные сказки верится легче и охотнее, чем будничная быль. Меня окончательно окрестили стервятником. И все время норовили намекнуть, что от меня мертвечины несет. А может, когда и несло, бывало пойдешь на рассвете вымотанный, будто на тебе поле пахали, руки болят, голова чугунная, завалишься спать в башню, в чем есть, и когда потом идешь мыться и переодеваться, то действительно не розами благоухаешь. Но ведь кто чем занят? От мужиков на навозами пахнет, от рыцарей и лошадьми, от ягерей зверинцем, от ловчих псиной, и никто им в глаза не тычет. Но я ведь некромант, я оскверняю могилы, я нарушаю благородный покой умерших, я светотатец А они святые. Честно говоря, я не слишком ко всему этому прислушивался. Я занимался тяжелой, запредельно грязной работой и чую, что когда-нибудь это очень и очень пригодится. Просто знал. И делал. И все. А, вот еще вспомнил. Забавно. Помню зимой, мне восемнадцатый год шел. Кладбище замерзло, поднимать из-под снега тяжело и холодно. Так я и не постоянно там ошивался. Находил себе занятия в тепле, чтобы в сосульку не превратиться и опыт не растерять. Так вот эти ослы из ночного патруля меня увидали. Я поднял скелет из-под половицы в нежилом флигеле и заставил его плясать. Ух, какие глаза были у дуралеев! С яблока! Чуть вообще не повылазили. Потом от меня неделю все придворные шарахались, как чумного. А Бернольд мне рассказывал, что болтает, злил меня, смешил. А я только радовался, что поднял такой старый труп. Сложно сделать так, чтобы он не рассыпался по дороге. Веселое было время. Вот как-то раз тогда примерно Эрзамунда родила.